Кто хоть раз в жизни не мечтал стать антисом? Увы, мечта лишь дразнила романтиков. Антисом нельзя было стать. Им можно было только родиться. Но... О, это благословенное, проклятое, будоражущее, но дарящее сладкий ужас и надежду. Семь лет назад Айкумену всколыхнула сенсация. Антисом стать можно. Да, не в одиночку в экстремальных обстоятельствах, но можно. Их было восемь первых. Лючана Барготта, контактный имперсонатор Невропаст, двое близнецов-гематров из банкирской семьи Шармаль, Вэгден, Техноложец, киноидная модификантка, женщина-вудуни, в еще одна женщина, помпелианка Юлия Руф. Спасаясь из орбитальной тюрьмы Шеол, Они сумели уйти в волну, создав единое большое тело. В космос вышел первый коллективный Антис Калланд, как вскоре окрестили его с легкой руки профессора Штильнера, доктора теоретической космобестиологии. Мечта обитателей Айкумены, как и любое грандиозное событие, стала реальностью внезапно и совсем иначе, чем ожидалось. Но кого интересовали нюансы? Прямая дорога в космос открыта для всех и каждого. Долой громоздкие жестянки кораблей. Флуктуации континуума? Тьфу! Плюнуть и растереть. Перелеты, отнимавшие кучу времени, у Калланта займут считанные часы. Дом человечества-вселенная. Невиданное доселе свобода. Прекрасный новый мир без границ. Айкумена стояла на пороге перемен. Казалось, еще одно последнее усилие... Ожидание затягивалось, но люди ликовали в предвкушении. Помпелианцы в особенности. Выяснилось, создание калланта невозможно без участия уроженца Помпилии. В коллективном антисе помпелианец выполнял роль коммутанта. Ментальные нити клейма связывали участников позволяя сверхорганизму уйти в волну. На планетах же малые тела и личности калантариев без потерь возвращались к исходному состоянию. Ближайший аналог – армейская дисциплина Помпилии. Для создания каланта требовались и другие компоненты – невропаст-инициатор, энергеты разных рас, техноложцы. Но это было уже не принципиально – Монополии на антисов пришел конец. В новом мире, мире калантов, помпилианцы сыграют ключевую роль. Помпилия ликовала. Антический центр грядущая под руководством профессора Штильнера с головным офисом на Актубиране в самом сердце Помпилии. Курсы невропастов. Каланты рождались трудно, в боли и муках, на то они и роды. Одним из первых помпелианцев-коммутантов вслед за Юлией Руф стал гардлегат Гай Октавиан Тумидус, дядя будущего курсанта Марка Тумидуса. Будущий курсант тогда учился в школе и гордился дядей, героем и первопроходцем на всю галактику. Минул год, второй. Невропастов катастрофически не хватало. Совместимость Калантариев не удавалось просчитать даже гематром. После скрупулезной подготовки удавалось одно слияние из двадцати. Прекрасный новый мир отодвигался в туманное будущее. На всю Айкумену насчитывалась дюжина действующих калантов. Мощь их в большом теле заметно уступала мощи природных антисов. Флуктуаций калантам следовало опасаться. Увы, главной бедой оказалось другое. Проблема обнаружилась не сразу. За эйфорией первых успехов никто не отследил побочные эффекты. Впрочем, кое-кто наверняка заметил, не мог не заметить, и предательски умолчал о них. Именно это, преступное замалчивание фактов и предательство интересов Помпилии, было вменено в вину Гардлигату Тумидусу. Помпелианцы-коммутанты, входившие в состав калантов, после выходов в большое тело, теряли способность клеймить людей, превращая их в рабов. Ментальное клеймо, плод эволюции, основа самого существования Помпилии, перерождалось в рудимент. Теперь оно годилось лишь для объединения участников в Каланта. И больше ни на что. Разве мог помпелянец не заметить утрату собственной сути? Ощутив роковые изменения, всякий истинный гражданин великой Помпилии обязан был немедленно доложить, уведомить, предупредить. Почему вы не сделали этого, гардлигат Тумидус? Почему вы не сделали этого, манипулярий Линтул? Почему вы не сделали этого? Центурион Аттиан. Почему вы не сделали этого, гражданин Спурий? Почему вы не сделали этого, госпожа Руф? Государственная измена, предательство интересов империи. Хуже того, предательство своей расы, потеря расовой идентичности на психофизиологическом уровне. Пампелянец, лишенный клейма, больше не помпелианец. «Обезрабленный помпелянец умирает! Почему вы до сих пор живы, легат Тумидус?» Головной офис грядущего сожгли возмущенные граждане. Актоберан всегда был легок на расправу. Близилась очередь предателей. По этому поводу состоялась парочка факельных манифестаций, внушительных и многолюдных. Прокуратор-обвинитель настаивал на смертной казни. Все шло к расстрелу. Кто из владык Помпилии вмешался в судебный процесс, настояв на смягчении приговора, осталось тайной. Лишение титулов, званий, наград и привилегий. Лишение гражданства. Лишение расового статуса. Лишение земельных владений и иной недвижимости. Пожизненная высылка за пределы империи с запретом посещения планет принадлежащих Великой Помпилии, либо находящихся под ее протекторатом. Говорят, бывший гард Тумидус продолжил работу в антическом центре грядущие, в филиале на Китте. Нашлись и другие предатели-ренегаты. К счастью, их оказалась горстка. Лучезарная мечта Помпилии, собственной Антисы, сгорела дотла разлетевшись хлопьями серого, горького пепла. Вместе с ней сгорела мечта остальных рас Айкумены. Но это заботило помпелианцев в последнюю очередь. Если не нам, то никому. Впрочем, сгорела ли мечта? Сейчас, по прошествии семи лет, калантов было все еще ничтожно мало. Собирать их оказалось сложно, дорого зачастую болезненно, и все же, все же число каллантов в Айкумене росло. На телегу, как называли в училище регулярный рейсовый автобус Пушта-Тангамак-Скаларис, никто не пришел. Большинство курсантов вернулось в лагерь из увольнительной за полночь. Марк, ранняя пташка, ничуть не жалел, что лишил себя возможности урвать часок-другой сна. Счастливо улыбаясь во весь рот, он ткнул пальцем в сканер турникета. Училище оплачивало транспорт для будущих либурнариев и преподавательского состава. База отпечатков пальцев была доступна местной гильдии перевозчиков, заменяя предъявленный билет. Исключения составляли частные такси. Бомбилы упрямо требовали наличные а палец предлагали засунуть куда поглубже. Прилетев на стоянку, Марк хотел рассчитаться с водителем, но выяснилось, что Ндоли заранее оплатила полет. Ограничившись щедрыми чаевыми, Марк подумал, не обидится ли? Еще никогда женщины не платили за него. Он встал у закрытого бронированными жалюзи киоска. Днем здесь торговали лапшой с креветками и супом, острым, как бритва. Прислонился спиной к раздаточному подоконнику и зажмурился. Марк вспоминал Ндоли. Возбуждение снова охватило его. Умея подчиняться, Вудуни умела приказывать. Чередуя одно с другим, она показалась Марку лучшей любовницей в мире. Нельзя сказать, что у Тумидуса-младшего был большой опыт. Конопатая мирно. «Дочка конюха. Рыжая кошка затащила Марка на сеновал дедовой фермы, где Наскара обучила Азам Перепихона, как мирно называла любовь во всех ее видах. Две-три чистенькие шлюшки, обслуживающие курсантов. Ну еще та туристочка в белом платьице с кисточками на ушах. Все они и в сравнение не шли с Ндолли». «Господин Тумидус!» Марк открыл глаза. Напротив стоял Кателина. «Тоже нашел себе подружку до утра», решил Марк. Молчание затягивалось. Напряжение между курсантами росло. Вот-вот заискрит. Сменив позу на случай нападения, Марк пригляделся к Кателине. Выражение лица, осанка, поза... Обращение господин Тумидус. Другой, непривычный, до мозга костей чужой Кателина, кусал губы и размышлял. Казалось, он заранее продумал разговор и сейчас собирается с духом. «Я оскорблен, господин Тумидус. Я требую удовлетворения». «Что?» — глупо переспросил Марк. В крови зажегся огонь, пламя быстро распространилось по телу, волной ударило в голову. Руки задрожали, впрочем, дрожь быстро унялась. Тело горело, зато в груди с уверенностью метронома билась подтаявшая ледышка. Марк вспомнил отца, строгого, чопорного отца. Персонал дрожал от страха, когда главный инженер объезжал станции с проверкой. человек слова, отец не написал сыну ни строчки, не сделал ни единого вызова по гиперсвязи после того, как Марк, вопреки отцовской воле, связал свою жизнь с военно-космическим флотом. Марк вспомнил деда. Дед не сразу стал клоуном. Цирковую специализацию Луций Тит руководитель группы наездников, сменил после перелома ноги, третьего, открытого со смещением. Конное шоу «Оракул» – Джагитовка плюс акробатика – восхищало зрителей смертельно опасным риском. «Возраст», – сказал дед, выезжая из лазарета на антиграф коляске. «Проклятый возраст!» Все ожидали, что он перейдет в администрацию, но дед быстро восстановил форму. Все ждали, что он опять возглавит свою конную группу, но пришло известие о тяжелой болезни бабушки, и дед внезапно бросил джигитовку, став коверным. Марк вспомнил дядю, легата гвардии Тумидуса, героя и предателя. Марк удивился бы, скажи ему кто правду, но в эту минуту он был сильнее всего похож именно на дядю. Люди, знавшие Гардлигата лично, говорили, что лучше целоваться с разъяренным львом, чем беседовать с бешеным психом, когда псих в дурном настроении. «В любое время», — сказал Марк. «Сейчас?» Кателина засмеялся. «У ларька, воняющего кислой лапшой?» «Завтра? Когда?» «В училище, едва мы уединимся для выяснения отношений, нам помешает обер-де-курион Гораций. У него нюх на такие вещи. Я из хорошей семьи, господин Тумидус. У нас не привыкли решать вопросы чести наспех. В следующее увольнение я жду вас у лагуны Ахоя, там, где три заброшенных коттеджа. Знаете, где это?» Марк кивнул. «Оружие?» — спросил он. «Хотите стреляться, господин Кателина?» «Я?» «Нет». «Оружие выбирает оскорбленная сторона». «На чем здесь можно стреляться?» «На парализаторах?» Кателина с презрением выпятил нижнюю губу. «На поле с шокерах?» «Из лучевика слишком просто убить. Победителя отдадут под трибунал». Приговор. Каторга. Холодное оружие, господин Тумидус. Легкое холодное оружие. Такое, каким сложно убить или искалечить. Деремся до первой крови. Я не ищу вашей смерти. Мне будет достаточно поставить вас на место. Оружие каждый подбирает сам. Если угодно, он фыркнул. Попросите Горация. обер «Даст вам ас-загай» или «цеп для обмолота». Марк еще раз кивнул. Он мучительно вспоминал и никак не мог вспомнить архаичное, забытое, крайне необходимое в данный момент слово. «Секунданты! Нам понадобятся секунданты! Я возьму с собой господ секста и гельвия. Они согласны секундировать обоим». «У вас нет возражений?» «Нет». «Парное оружие для двух рук». «Хорошо». «Хотите что-то добавить? Принести извинения?» «Нет. В вопросах чести нет компромиссов». «Превосходно. Честь имею». Кателина щелкнул каблуками и быстрым шагом пошел к садящемуся аэробусу. На ходу он обернулся. «Клоун!» Насмешка искривила узкие губы курсанта. А может, это был просто нервный тик.